Глава 32 Ситуация ухудшается на глазах. Щит мерцает все сильнее, а каменная корочка уже подползла к паху. «Костя!» «Ты ведь понимаешь, что сейчас все наоборот!» «Ты что-то делаешь, а я твой советующий голос в голове!» «Хорошо, что мысленно общаться мы можем быстрее, чем течет реальность. Это позволяет обмозговать текущую ситуацию, вовремя увернуться от удара, придумать хитрый план». В принципе, этим мы сейчас и занимаемся. Предлагаю вам посоветовать мне тактическое отступление, мастер. Не слышу уверенности в твоем голосе. Да что вы говорите, мастер. Мои умственные и аналитические способности резко деградировали, уступая место вполне обоснованному инстинкту выжить. К сведению вашему, не помню, когда последний раз я чувствовал что-то подобное. Желание выжить, быть смертным. «О, мастер, так бы и расцеловал вас!» Учитывая, как выглядит реальный, зубастый, как акула, Костя, понимаю, что его шуточка сейчас не так проста, как кажется. «Костя, плюни ему в лицо!» К моему и всей вселенной недоумению, Костя так и делает. Просто плюет в Дрейка. Метко так, в глаз. Лицо профессора искажается, он быстро моргает. Его щиты должны были уберечь от враждебного эфира, а не от слюны и эффекта неожиданности. Поэтому это на долю секунды срабатывает. Хватка Дрейка ослабеет, а концентрация на плетении рушится. Воспользовавшись ситуацией, Костя материализует кровавый кинжал. Размахивается, кроша каменную крошку на коже. Единственное, что понимаю в этом оружии, оно пробьет любые щиты до девятой ступени. Не то, что я слаб. Слишком много крови потерял. «Умри!» – голос Кости – Точнее, мой голос зловещий, тихий, но слышат его все, несмотря на шум, хаоса, магии вокруг. «Стоп!» — орёт Димбилдог. Кровавый клинок останавливается сантиметре от горла Дрейка. На моем лице замирает та самая улыбочка, которую я видел на проекции кости. «Испытание пройдено! Всем упустите руки и снять щиты! Профессор Римус, отпустите, пожалуйста, профессора Дрейка!» «Дрейк бы справился!» — не унимается профессор Примус. «Это же очевидно!» Димблдог медленно поворачивает голову в сторону будущего директора. «А если бы нет?» «Не может такого быть. При всем уважении, но в следующий раз секундантом буду я». «Надеюсь, следующего раза не будет. Я признаю, что профессор Римас Галян обладает силами, о которых говорил. Это увеличивает шансы на то, что и другие его слова, в том числе о разломе, являются правдой». — Всего достаточно, чтобы инициировать красный уровень тревоги по всему аббатству. Слава первому, пока мне хватает на это полномочий. Примус накидывает на себя маску мудреца. — Как скажете. К слову, этот господин Римус должен был показать нам свою универсальность в магических направлениях, а он... — Примус сверлил взглядом присутствующих. — Все же поняли, что произошло. Вы же любите проводить время... в профессорском крыле библиотеки». Димблдог сохраняет холодное спокойствие, но кажется только внешне. «Да, Примус, все мы читали о забытой магии. Что ж, раз вы хотите это обсудить прямо здесь и сейчас, о магии крови мы знаем, как и вы, и знаем, что обычными методами и без артефактов невозможно отразить атакующие заклинания всех направлений. Либо Гален погиб бы, Либо сделал что-то особенное. Мы поставили на второе, потому что дураком он не кажется и не прогадали. Мы не были бы профессорами самой лучшей академии магии в мире, если бы не мыслили нестандартно. Каждый из нас предположил, что это будет магия крови, требующая очень глубоких познаний в магии почти всех направлений. Почему же я вижу удивление только на вашем лице, профессор Примус? Остальные догадались о таком исходе. как только господин Римус предложил атаковать его одновременно. Потому Дрейк выбрал плетение невидимости и ближний контакт с оппонентом. В древних фолиантах сказано, что это самый эффективный метод борьбы с магами крови. Мне продолжать?» Позеленевший Примус с наигранной полуулыбкой отвечает. «Конечно, конечно. Мне очень интересно ваше познание. Это понадобится для прохождения ежегодной переаттестации. Насколько я помню, по графику она через неделю». Димбельдока намеки старого прыща не особо пугают. «Я видел, что вы использовали ледяной элементализм пятой ступени. Если вы читали седьмой том Проклятия рода» Лихтов в оригинальной редакции, то знали бы, что это наименее эффективное направление против магии крови. Даже наоборот, кровой щит поглощает эфир атакующих плетений, поддерживая им свою защиту». Потому каждый из нас использовал плетение с наименьшим потреблением эфира, но с наибольшим уроном. Для разрушения такого счета нужен идеальный баланс, количества эфира и убойной мощности. Но благодаря вашим стараниям и, безусловно, могущественному плетению личного производства под названием «Величайшая ледяная стрела примуса», защиту разрушить вовремя мы не смогли и чуть не потеряли одного из лучших профессоров Академии эфира. Римус резко разворачивается и молча выходит, хлопнув дверью, как обиженная девочка. Дрейк мыхает. «Неплохой удар», — он вытирает рукавом лицо. «Может, вы уже уберете подальше от меня эту штуку, профессор Римус? Она выглядит опасно». Еще бы. Кровой кинжал не режет и не колет». Он пронзает сам эфирный сосуд и душу. Что-то Костя увлекся. Кинжал впитывается в меня, как вода в губку, и становится чуть легче. Блин, никак не могу уловить, как Костя это делает. Если я использую кровь, то не сумею вернуть ее в себя. Костя, я в тебе разочарован. Смотри, как они тебя обкатали. Тебе просто повезло. Позорище. Оно того стоило, мастер. Только что я узнал, что в момент опасности процесс запутывания лимба резко ускоряется. У меня был выбор либо хорошенько продумать, как сейчас выкрутиться и выжить, Либо не дать лимбо запутать моё плетение ещё на миллион лет. И ты выбрал рискнуть жизнью? Прямо не верится. Я умею удивлять, мастер. А вот впихнуть в себя столько времени выдержу ли я? Костя, я чувствую твою фальшь. Нажалось не надейся. Ах, склирзовые ошметки. Ну ладно. Главное, что вы поняли, как нас обдурили, мастер. Да-да, нас, не меня. Ну, вы и сами об этом догадывались. <с> О вашей безопасности никто не заботился. О плетении лимба куда сложнее, чем вам объяснили. Оно создано лишь с одной целью — убить меня. Ему плевать, какие жертвы придется ради этого принести. Вашу жизнь, ваших друзей, всего варгона. Кстати, вам же не сказали, что так как вы мой прямой потомок, то наши души смогли, скажем так, «Склеить. Пока а действует лимба, лимба, я не смогу лимба, я сменить хозяина. Умерев, вы сильно усложните. Да буквально все усложните. все усложните. Теперь мы с вами не разлей кровь, в, вода. Ах да. И теперь мы точно знаем, чего хотели от вас пауки. Я имею в виду суть их комбинации из двух заданий на вас. Первое было лично у Эйна Софа от его богини. Он его выполнил. Весьма успешно, кстати. Второе же задание. Догадываюсь уже сам. В принципе, догадывался с самого начала, что в чем то будет подвох. С самого начала. Выбор лишь был, от кого сдохнуть и чьей марионеткой жить. Костиной, Пауков. Да, я хотел проучить Костю, и я это сделал. Но и цены исполнения своего желания знал. Вот она. Убить меня после того, как Эйнцов выполнит своё задание, и ты попадешься в ловушку. Бинго, мастер! Би-би-би! Дальше чтоб меня... Либо вас убьют пауки, либо опасная ситуация, когда я не смогу вам помочь из-за активации в этот момент лимба на полную мощность. Обдурили нас знатно. Не учел я, что настолько разные боги-обижаки и обижаки из разных миров объединятся против меня. Эх, в общем, мастер... Пока я не понял, насколько лимба может поглощать мои силы, но будем учитывать худшее. Возможно, мне придется покинуть вас полностью именно в тот момент, когда ваша жизнь будет на самой грани. Все давно продумано, мастер. Продумано одновременно тремя высокоинтеллектуальными, разнокалиберными и весьма коварными башками. Даже мой договор с паучихой оказался неравноценным. Хотя изначально казалось, что булькую шоколадной ванне именно я. Я просил от них своего потомка с черным эфиром, а замен должен был всего лишь спасти какого-то Лео Патрика. И каков результат? Наказывается, Паучихе было нужнее исполнить собственную часть сделки, чем получить запрошенное от меня. Так они смогли использовать на мне лимба, а еще спасать Патрика мне все равно придется. Мастер, напомните мне самые грязные слова из вашего мира. Ого! Ну тогда позволю себе маленький выплеск эмоций, раз уж я слегка убавил в интеллекте и слегка приблизился к вашему уровню. Раздумываю. Да. «Оказалось, дно я пробил давным-давно!» «Кстати, это что это было?» «Вы про что, что мастер?» «Твоё Би-би-би!» «Как вы любите выражаться, я меня подтормаживает!», подтормаживает. А, «А, ну это нормально! нормально. Поставим тебе улучшение!» «Это как?» «Ну как-как? Говоришь, кнут тебе нужен, да?», да? «Ну?», ну? «Давай-ка мы его поищем!» Серьезно? «А то!» Очень интересно, что же будет дальше. Какое-то время мысленно молчим. Кстати, мастер, я тут недавно кое-что почувствовал в ваших извращенных мыслишках. И что же? Извини, я еще не нагулялся, поэтому всякое фантазирую. Ты же не про пять дам одновременно? Нет. Один раз мне показалось, что вы не очень-то удивляетесь всему происходящему. Будто... Знали, что все произойдет именно так, как происходит сейчас. Вы же ничего не скрываете от своего хорошего друга Кости. Мне очень приятно, что ты вписал меня в число таких крутых интриганов, правда? Вот и гадай, простой я 30-летний коллекционер или тут что-то более глубокое. Голос Димбельдока прерывает нашу милую беседу. Пока мы общались с Костей, в реальности прошло всего секунд 30, но этого хватило для неловкой паузы. «Профессор Аримус, прошу за мной. Обсудим ваши обязанности и подготовку к... к, к возможной обороне аббатства. Расскажите мне подробнее об этом разломе, желательно в подробностях, а также откуда вы о нем знаете». «Ох, чувствую, ждут меня веселые деньки. Очень веселые». Конец пятого тома. Текст читал Александр Башков.